Акадии направлялись к дому, направлялись к Брайтли-Гоу. Он догадывался, что великаны не будут при необходимости сражаться насмерть. Он не стал рассказывать им о том, что раз Акади напали на их след, то будут следовать по запаху до тех пор, пока запах не исчезнет. Поскольку столкновение было неминуемо и Акади нацелились на добычу, все, что находится в пределах их досягаемости, обречено на смерть если только сами Акадий не погибнут первыми. Если бы только можно было остановить всепожирающую колонну, вот бы гиганты помогли нам в этом, тогда бы они могли обзывать его столько, сколько им вздумается». Брайтли Гоу перестала собирать листья и заторопилась к дому, когда до нее дошел слух о возвращении Борна. Она увидела, как он возбужденно разговаривает с Сент и Джойлой и направилась в ту сторону, Благодарна и удивленная его внезапным возвращением. Но подойдя ближе, заметила, что рядом с ним был еще и лостинг, который говорил с Бороном так же непринужденно, как и со всеми старшими. Девушка помедлила, остановилась и некоторое время смотрела на них. Затем развернулась и медленно пошла в обратную сторону, к дому родителей. Время от времени она то посматривала назад через плечо, то разговаривала сама с собой, то покачивала головой. «Далеко?» – озабоченно спросил Сент, «Два дня пути человеку», – ответил Лосин, делая рукой жест в сторону леса. «Нет шанса, что они пройдут слева или справа от нас?» – спросил Сент. Борн покачал головой. «Я не думаю, они пройдут прямо через центр нашего поселка». Борн повернулся, когда к ним подошли двое великанов и Ридер. — Вы все видите, что это дурацкая затея, — продолжал Кахома. — Вы собираетесь пожертвовать собой, чтобы спасти дерево. — Послушайте, а сколько дереву останется жить, если Акади все-таки пробьет через него свою дорогу? Ридер повернулся и ответил. — По старому календарю лет сто. Все эмоции были написаны у Кахома на лице. Вы можете воспитать здесь еще два или три поколения и, разбившись на небольшие вооруженные группки, будете искать новые. Но если вы останетесь сражаться с этими Акади, вы все, скорее всего, погибнете. Какой смысл? Наш дом останется жить, с достоинством объяснила Джойла. Хорошо, произнес Кахома, отдайте свою жизнь за проклятую священную дубину. Он обратился к Логан. Они никогда не смогут вернуться назад в цивилизацию. Они слишком деградировали. Они не смогут там жить. Я не понимаю вас, великаны из другого мира. Возможно, вы правы, и мы совсем не так уж и похожи с вами, как нам кажется, — начал говорить Сент. И давайте остановимся на этом. Джоэлла и Сент кивнули головой. «Мы совсем не утверждаем, что полностью понимаем вас, — примирительно заметила Логан — а Кахома в это время ругнулся. Но мы бы могли вам чем-нибудь помочь. — Конечно, мы примем во внимание ваши советы, — вежливо ответил Сент. — Хорошо, — живо сказала Логан. — Я так понимаю, единственное, что намерены предпринимать эти акадии, защищаться от нападения, правильно? — Да, это так, — сказал ей Борн. — Хорошо, — продолжала Логан. — Почему бы тогда не нанести им удар со стороны? Тогда, защищаясь, они поменяют направление». Сент улыбнулся и покачал головой. «Акади помнят направление своего движения. Они догонят и убьют любого, кто осмелится напасть на них, а потом все равно вернутся и достигнут своей цели». Ох, удрученно вздохнула Логан. «Интересно, почему никто не предложил отвлечь их внимание, а потом атаковать? Это помогло бы выиграть немного времени». «Совсем немного». Добавил Лостинг. «Здорово! Великолепно!» Вставил расстроена Кахома. «Эти люди действовали ему на нервы. Они бы могли найти кого-нибудь другого, кто проводил бы их до станции в безопасное место. А сейчас эти смешные глупцы подставляют себя, стараясь спасти дерево ради четвертого поколения, вместо того, чтобы собраться и уйти на денек-другой. Это глупо!» Но несмотря на свою горячность, Кахома они питала иллюзии на то, что у них есть шанс в лесу. Там их может поджидать что угодно. Он тяжело вздохнул. Уничтожить этих Акадий было просто необходимо. Для этого и он, и Логан вызвались помочь этим глупым людям. Если сражение будет выиграно, они будут уважать друг друга за смелость и преданность. Если нет, они будут искать спасение в другом месте. Никто не знал возможности Акади, чтобы идти по их следу до конца. Два великана охотно помогли установить валы из деревянных и металлических кольев. Коли вбивали в землю, а потом переплетались виноградной лозой в тех местах, где ожидались атаки Акади. Ядовитые наконечники кольев, если не остановят, то хотя бы сдержат, ринувшихся вперед Акади. Но Акади могли преодолеть эту стену, соорудив мостик, и своих многочисленных мертвых и проколотых сородичей. Однако у обитателей этого огромного дерева были и другие средства защиты, средства, с которыми Кахома и Логан, несмотря на их значительный опыт в исследовании растительного мира, знакомы не были. Такова, например, была цепь больших орехов, которые в два раза превышали размер кокосового ореха на земле. Они аккуратно были подвешены над теми местами, где могли проникнуть в поселок. С виду в Орехах не было ничего, что намекало бы на скрытую в них чертовщину.